Глава двадцать девятая Я сморщился и привычно скомандовал. «Хеном!» Кодик молча сбавил бег, поравнявшись с дохляком, и отвесил ему могучего пинка. «А ну, веселей! Ты словно и не лопал кашу с двоих. Вчера был готов драться за нее, значит, сегодня должен отработать. Шевели ногами!» Дело и впрямь пошло веселей, но долго он так не выдержит поэтому я подзываю. «Тощий!» Он оказался рядом в два широких шага. «Мой господин!» «Давай вперед, отыщи нам место для привала. Не дальше половины часа бега». Вспомнив, как быстро он может скользить среди деревьев, строго уточнил. «Нашего бега!» Тощий коснулся узкой четырехпалой рукой груди. «Понял, мой господин!» И прибавил ходу. Я лишь ухмыльнулся, глядя ему в спину. Хорошо, он нам кодик их натаскал. У меня с каждым днем все меньше уверенности, что он в своей жизни был лишь охранником купцов. Но пока он верен мне и уговору, то мне плевать на его прошлое». За мгновение моих раздумий тощий уже скрылся за деревьями. Иногда казалось, что он скользит между кустами, буквально просачиваясь между веток. Я читал в жизнеописаниях королевства, что Андама, известная своими дремучими лесами, Славится и лучшими охотниками. Может, в этой пугающей ловкости есть заслуга не только самого тощего, но и крови предка фирма, что плещется в его жилах. Дохляк еще даже не начал дышать, словно загнанная лошадь, когда из-за деревьев вынырнул тощий и призывно махнул рукой. Мало того, что он успел найти отличное место, так он еще и успел ограбить кладовку какого-то зверька. Каждому отсыпал в ладонь горсть орехов. Каждому, кроме меня, я жестом остановил его, едва он попытался шагнуть ко мне. Владитель, конечно, может в походе принимать пищу вместе со своими воинами, но эти явно еще не заслужили этой чести. Даже если я всего лишь наследник малого дома, который не прошел посвящения и не считается взрослым. Пока отряд отдыхал, я мерно считал про себя, отмеряя отпущенное на отдых время. Когда оно истекло, стал без слов. Под моим взглядом все остальные зашевелились. Нам бежать еще час, не меньше. Сегодня второе задание простое. Получен приказ короля Кузни. Через границу хлынули чужаки, он созывает владетеля на соединение с его войском. Нужно отправиться в указанную на карте деревню, получить там лошадей и за два часа до заката быть на месте. Если коротко то есть сделать круг по лесам и дорогам вокруг Верда, чтобы к ночи успеть вернуться к подножию кузни. Вчера мы не уложились в сроки, поэтому сегодня, оценив глубину снега, я приказал двигаться напрямую через этот лес, чтобы срезать путь. Деревней это было сложно назвать. Чуть больше привычных мне выселок, и дома стоят кучей, а не разбросаны друг от друга. Я даже сомневаюсь, что здесь найдется 10 лошадей. Дома окружал хлипкий чистокол, наполовину занесённый снегом. Мой десяток, шумно дыша, остановился только у самого высокого дома, покрытого яркой, не успевшей потемнеть соломой этого года. «Хенам! Старшо мне!» Он кивнул, грохнул кулаком в дверь, едва не сорвав её с кожаных петель, и рявкнул. «Старшой! Живо на улицу!» Но он совсем не спешил. Я, прищурившись, глядел, как здоровый мужик, круглолицый, с курчавой бородой, спустился с крыльца и поклонился мне. «Ваша милость!» Да и вопрос его был наглым. «Чего звали?» Я напомнил себе, что это не мой человек, и что он даже польстил мне, назвав милостью, а не достопочтенным. Хотя так заискивают едва ли не все простолюдины. Спокойно сказал. «Лошадей нам одиннадцать штук». Мужик пожал плечами. «Так где их взять, ваша милость? У нас домов меньше». Я на миг сжал губы, смиряя рвущиеся слова и думая. Спросил. «Так лошадей у вас вообще нет?» Мужик снова пожал плечами. «Как нет? Есть, ваша милость!» Понизив голос, он чуть наклонился ко мне. «Только это... заплатить бы, ваша милость. Пять счетов, ваша милость, и найдем лошадок-то». «Я замер». Что за бред? Зачем крестьянину, ну пусть и не крестьянину, а их старшему монеты кузни? Где он их тратить будет? Придет к казармам наших десятков и выменяет их? На что? Нет сомнений, что это не более, чем очередная сложность в задании. Интересно, что было бы, швырни я ему пять счетов, но у меня нет лишних монет. Все, что я получаю в конце дня, все трачу без остатка. И при этом мои люди голодают. Не было еще ни одного дня, чтобы я сумел выполнить все задания. Нужно это менять. Мне нужны эти лошади, и нужно успеть перебыть к кузне до конца отмеренного срока. Я отступил на шаг от внимательно глядящего на меня мужика, негромко спросил. «Хеном, а кто у нас деревенский?» Он тут же ответил. Да хляк, старик и здоровяк, мой господин». Я довольно кивнул. «Отправь их искать, где они держат этих лошадей». «Если что, пусть надают по шее местным». Кодик рявкнул у меня за спиной. «Чего замерли? Не слышали господина? Живо двинули? Дохляк вон туда, старик, ты туда, а ты, здоровяк, вернись и начни с хлевов, мимо которых мы пробежали». Все это время я не спускал глаз с мужика старшего. Он лишь чуть пожал плечами и так и замер, не опуская глаз и смотря на меня сверху вниз. И вот этого я уже не стерпел. «Перед тобой и дар! Умерь свою наглость, или мне придется сделать это самому!» Мужик опустил взгляд в снег под нашими ногами, забормотал: «Эх, простите вашу милость, клянусь хранителями, задумался!» Позади, в едва слышном смехе, зашелся наглый. Но я не успел даже повернуться, чтобы ожечь его взглядом, как из-за домов послышался вскрик. «Все, что я успел, это схватиться за меч, а затем в нас полетели стрелы». «В моих людей». Три удара сердца, и на ногах остался лишь я один. Несколько мгновений глядел на еще горящие голубым оперением стрелы в груди кодика, а затем поднял взгляд. Из дома старшего деревни вышел наставник визир, хмыкнул. В письме было указано, что границу перешли. «Уже перешли. На вашу беду в эту деревню они пришли раньше, чем вы». И ты, так называемый владетель, погубил своих людей в ловушке. Думать нужно, а не нести с ламя голову. Я возразил. Здесь не было следов крови или разора. Старшой смотрел прямо и без страха, не пытался косить за спину или... Я замолчал, не договорив, потому что наставник-визир взялся за горящую синим рукоять короткого меча. Мне только и оставалось выдохнуть. Но какая разница, да? Мой меч не был зачарован, но я здраво оценивал свои силы. Может быть, Адалию или Трейдой могли бы стать опасными для визира, но точно не я. Он самый меньший возвышенный мечник, или и вовсе паладин. Мне может не хватить сил даже пробить его кожу. Но кто сказал, что я не попытаюсь? Я поднял меч к поясу, а через мгновение рванулся вперед в быстром выпаде, пытаясь ужалить кончиком лезвия в горло визира. Он ударил сбоку, сбивая с ног, крутнулся, на миг оборачиваясь ко мне спиной, а затем просто и без затей впечатал мне кулак в ухо. Падая, я успел с сожалением отметить. Даже зачарование с меча на меня не потратил. А затем мир потемнел, и мне стало все равно».